Реальная из жизни дома. Прибирают малышей две нянечки. Моют, к примеру, и ноги перед тем, как спать уложить. Все идет обычно, плещет вода в тазике, приговаривают женщины свои извечные, необязательные, тихие слова. Приговаривают, бормочут малыши в ответ. Идет разговор, не разговор, а утешение. И вдруг одна нянечка, обхватив малышку, прижмет к себе а у самой слезы из глаз. Другая тихо, понимая, подойдет, ребенка отнимет, ножки домоет, оботрет, в постель отнесет, а потом первую обнимет и всплакнут обе. Стоят вот так, обнявшись, плачут. Первая мать, малыш, над которым заплакала ее собственный, ею рожденной да несохраненной, вышла из доверия у государства. Вторая нарочно сюда поступила, чтобы счастье свое найти. Одна, чтобы найти, другая, чтобы вернуть. Но не надо слишком обнадеживаться, такие картинки редкость. Все меньше их к общей нашей печали. Все чаще совсем другие. Вера надеждавна у себя сидела, какие-то документы готовила, вдруг женщина на пороге. Ни одна с подружкой видать, что об значит за компанию, на храпом оно так легче. Как бы мне бумажку взять, что у меня сын дурачок. На такое сразу не ответишь. Молчание. Вы кто такая-то? Почему же он дурачок? А разве нет? Посмотрите. Накинула на себя пальто, зима была, лежит морозец. Хитрость очевидна, за справкой явилась, чтобы не платить алименты, но по дороге спрашивает, какой он из себя, мой-то. Веру надежда малыш тот, Ванечка, любил, выделял из всех, бежал на голос, и она его лаской не обходила. Поцелует, погладит, протянет конфетку. Какой? — переспросила. А вот такой. Кто первый ко мне побежит, тот ваш сын. Вышли на улицу. Вера Надеждавна громко крикнула малышам «Здравствуйте, ребятки!». Сама думает, вдруг не побежит. Страшного ничего, неприятно перед этой мамашей. Но малыш не подвел. Первый серым шариком навстречу покатился впереди всей гурьбы. Вера Надеждовна к нему бросилась, наклонилась, схватила в охапку. Слезы навернулись. Поглядела вверх на мать, она тут же сбоку стоит, глаза холодные, как ледышки. «Вот он, наш любимец», — говорит Вера Надеждовна. «Хороший мальчик, видите, какой!» А та отвечает, вернее, спрашивает, «Значит, нельзя?» «Почему же?» «Можно. Напишите отказ, и никаких вам забот». Позвали патронажную сестру, ушли к нотариусу. Через час возвращается одна патронажная. С порога говорит. Вот, несу Ванюшкину судьбу. Что ж, пожалуй, это все. Картина, написанная мною без строгой рамы. Кое-где непрописанность, лишь отдельные штрихи, а то и просто белые места. Оно не закончено, мое полотно. Именно к этому, признаюсь, я стремился. Все сказать невозможно и даже не должно. Нужно оставить воздух. Требуется недоговоренность, чтобы тот, кто читает, подумал сам, а лучше всего про себя, про свое отношение к тому, что сказано здесь. А тот, кто знает эту печаль, добавил бы свои штрихи к этюду на трудную тему. «Про дом». Про его заботы нельзя говорить в завершенном виде. Драматизм несостоявшегося по тем или иным причинам материнства есть категория всегда абсолютно по-толстому новая, порой неожиданная и уж непременно неоконченная. Оконченность, завершенность, итоговость немыслимы, пока физически живы все участники каждой драмы. Ведь в их судьбах, в жизни их потомков, даже отдаленных, внешне благополучных, долго еще может таиться драматизм ошибок.